362 июнь 6. -е. Незащищенная и неохраняемая крепость открыта врагу. Охрана должна быть всегда. И постоянный дозор. И кого будем винить, если, воспользовавшись небрежением враг прообрался внутрь и причинил вред? Даже мой охраняющий луч теряет в своей силе, если вместо твердости и стойкости духа он встречает безволи. Сомнения и нежелание собственными силами противостоять тьме и защищаться от ее нападок. Ведь даже щит надо держать крепкой рукой. Моих зову воинами, ибо их дол сражаться с тьмою и противоборствовать ей. Когда опускаются руки, и заградительная сеть бессильно поникает, воин духа перестает быть таковым, становится безвольной жертвой злобных воздействий. Видите, как безумствует тьма и пользуются всеми возможностями окружающими, чтобы через них воздействовать на вас. Приветствую твердую решимость быть на несменном дозоре и должную силу Духа являть, чтобы было мне во что и куда посылать охраняющий луч. Пора бы понять, что силу мою могу приложить к силе вашей. Надо, чтобы было к чему приложить, иначе Луч бессильно поникает, растворившись в допущенном безволии и слабости Духа. Ведь закон таков, что у не имеющего отнимается, и то, что имеет. Но имеющему хотя бы малость сдается, сколько может вместить. Создавайте сознательные условия, чтобы было к чему приложить. Явите нужную степень стойкости, зоркости, противостояния силам разрушения. Разве можно допустить, чтобы в микрокосме своем хозяинчили мысли ощущения, подброшенные темной рукой? Надо усилить дозор.